Глава сороковая. Фантом. Тяжелая дверь, на долгие годы оставшаяся в сырости подземелья, поддалась не сразу. Петли наглухо проржавели, и Карасю с фанатом пришлось изрядно попотеть, чтобы даже на треть приоткрыть ее створку. Первым в ней вошел пуля, буквально не переставая удивлять группу, оказавшую ему доверие. И хотя электронный замок работал, в коридоре нас встретила густая тьма, Как говорят в народе, хоть глаз коли Осветив пространство налобным фонарем и не заметив ничего опасного, Пуля пригласил за собой остальных. Очутившись за дверью, первое время я привыкал к этой кромешной, все поглощающей, густой, даже бархатной темноте, наполненной разнообразными звуками. Где-то вдали чуть стрекотали электры, к ним присоединялось неясное грохотание, как будто водосточная труба стучала о стену. Далее слух различил звуки падения мелких капель о кафельную плитку. Звонки, стремительные, распадающиеся на сотни мельчайших брызг. За ними последовало жужжание неизвестной мне аномалии, многократно усиленная пустотой галерей. Включив налобный фонарик и отрегулировав его по интенсивности, Петренко предложил группе экономить заряд батарей. «Впереди достаточно эда и пули». «В хвосте пойду я. Вижу у мута тоже фонарик с регулятором», — обратился он к моему напарнику, одобрительно кивая. «Вы в дуэте с грачом. За сим предлагаю всем разбиться на такие пары, где один освещает путь, а другой шагает вторым номером, прикрывая напарника. Бесо пойдет со мной, позади, как самый опытный». «Мы с Карасем мгновенно отреагировал фанат. «Мы с Домрой», — ответил Бочка. «Ну и свободные, конечно, вдвоем». «Всем досталась пара. Прекрасно», — улыбнулся Петренко. «Ну что, детский сад, старшая группа, вперед из песней!» По обыкновению съязвил Пуля, указывая во тьму. «Внутри меня на мгновение что-то сжалось и тут же расплавилось, будто диафрагма сместилась, а потом самостоятельно встала на место». Казалось, сердце пропустило пару ударов, но это не было страхом, скорее не оформленным предчувствием чего-то неизведанного. Детский страх темноты навсегда покинул меня еще задолго до зоны. Его место заняли тревожное ожидание, готовность к переменам, смутные глубинные ощущения, щекочущие под ребрами. «Темно, как у афроамериканца между пальцев», — прервал мои размышление Бочка. «Да еще это жужжание в подвале с электрикой, наталкивает на тяжкие думы, вы не находите?» Сталкер подкрутил регулятор фонаря и хорошенько огляделся вокруг. «Так точно, похоже на полтергейста», — ответил ему Петренко. «Но будем надеяться, что законы Мерфи бессильны в рамках конкретного подземелья. У соседней двери притаилась новорожденная электро», — не отрываясь от ПДА пробубнил Эд. Ее почти не видно, однако жахнуть может «мама, не горюй». Не насмерть, конечно, но мышцы сведет на пару часов. слава зоне детектор ее запеленговал. Одним размашистым движением проводник кинул болт, и темнота озарилась пучком желтоватых искр. Остальные кусочки лома с глухим звоном упали на землю чуть левее аномалии, и разряда не последовало. Кажется, сбоку есть проход. «По одному просочимся», — оптимистично заметил Эд. «Судя по тому, что она еще желтая, а не бело-сиреневая, в ней не больше 200 вольт, но при определенных обстоятельствах и этого достаточно для остановки сердца. Но если проявим осторожность, то аномалия нас не зацепит». Небольшая дверь в соседнее помещение открывалась наружу, и Эд, без проблем преодолев опасный рубеж, вошел в более светлое, освещенное небольшим скоплением электропространства Последовав его примеру, мы оказались в просторной комнате, похожей на проходную с кабинками охраны. Помещение выглядело неуютным. Разбитая мебель вдоль стен, покореженные турникеты, разбитые в щепу деревянные скамьи и перевернутые тяжелые ячейки камер хранения говорили в пользу того, что здесь порезвился полтергейст. «Но что за день?» — устало вздохнул Бессо. «Пора составлять свой личный бестиарий. Химера, псевдогигант, псы различных мастей и размеров, два вида зомби, бюреры. Теперь вот полтергейст. Никогда за один день я не сталкивался с таким количеством опасных тварей. А сегодня как прорвало». «Вообще здесь тихо», — ответил Эд. «Может, пронесет?» Пройдя через поломанные турникеты, мы очутились у следующей двери. «Прислушайтесь», — прошептал дух. «Слышите? Что-то скрежещет как будто когти точат остальной лист». Скрипучая дверь медленно приоткрылась, отчего Эд стремительно отскочил в сторону и направил оружие на дверной проем. Бесо с полковником тоже отреагировали мгновенно, вскинув винтовки, снятые с предохранителя но за дверью нас встретила лишь пустота. «Тьфу ты!» — сплюнул Петренко, принимая расслабленную позу. «Ветер!» «Лично я чуть не обделался», — обезоруживающе честно описал сложившуюся ситуацию бочка. Муд с фанатом согласно закивали. И в тот же миг из-за двери показалась небольшая фигура в белом. Девушка лет двадцати, в халате научного сотрудника». Не замечая нас, она прошла вперед, записывая что-то в большом растрепанном блокноте, и, достигнув соседней стены, просто растворилась в ней, словно ее и не было. — Как это понимать? — изумился я. — Просто фантом, — удивленно ответил Эд, впившись взглядом в пустоту. — Они встречаются в зоне, отголоски людей и событий, наверное, никогда не смогу к ним привыкнуть, — поежился он. Бочка внимательно оглядел стену, в которой исчез призрак, и указал нам на мерцающее каплевидное образование с неоднородной губчатой структурой. Оно буквально застряло в глубокой продольной трещине, идущей от пола до потолка. Артефакт переливался и мерцал приглушенным оранжевым светом, пропуская по своей поверхности волны искристого тепла. Большая его часть застряла в матке арматуры, причудливо сплетенном и блестящем, будто его вчера отлили. «Похоже на каплю. Бросовый арт, но глядите, в каком обрамлении. Стальные прутья словно отшлифованы. Сияют новизной. Неспроста», — алчно блеснул глазами бочка, рассматривая необычную находку. В подтверждении его слов капля засияла красно-желтыми огоньками и, отвалившись от стены, с электрическим треском срослась с калеными прутьями, образовав что-то вроде атома со светящимся вытянутым ядром посередине. Проскакав по земле, артефакт остановился у ног бочки, непрерывно раскручиваясь вокруг своей оси. «Вот я не понял сейчас», — тряхнул головой Домра. «Фантом способствовал рождению Арта? С этими призраками ничегошеньки не ясно». — пожал плечами Эд. «Что это было?» — протер глаза я. «Оно живое? Или это какая-то аномалия?» «Технически не то и ни другое», — заключил мод «Скорее ментальный след человека или события, идущие сквозь время, прошивающие, если можно так выразиться, его ткань. Фантомы невраждебны к людям и не могут на нас физически воздействовать, но опосредованно их влияние неоценимо». Иногда они указывают верное направление, обращают внимание на важные, по их мнению, объекты. Зачастую фантомы выглядят пугающе, но не имеют намерения причинить вред человеку. «Значит ли его появление, что поблизости имеется псиполя?» — закусил губу я. «У нас и так фарш из мозга после встречи с собаками и Васильевым». псиполе не всегда предполагает ментальные удары», — покачал головой Эд. Иногда это зона повышенной восприимчивости ноосферы к сигналам нашего мозга, или наоборот. Особая частота настроиться на которую легче легкого. И происходит это автоматически, как сейчас. Ученые предполагают, что фантом — это образ, скопированный нашим мозгом из ноосферы, как голографическая копия, перенесенная в реальность. «Значит, это коллективная галлюцинация?» — усмехнулся я. «Ну, в каком-то смысле», — улыбнулся проводник. «Лучше тебе переговорить на сей счет с доком или с учеными. Лично я считаю, что фантомы, являющиеся нам, это способ общения ноосферы в целом или зоны в частности, адаптированный под сознание человека. Проводя много времени в подземельях, я внимательно изучал этот вопрос. Фантомы любят замкнутые пространства». И так как здесь долгое время проводили соответствующие эксперименты, думаю, мы еще не раз столкнемся с подобными лазейками в тонкий мир. Пока Бочка зачарованно разглядывал новый арт, аккуратно подцепив его тонким металлическим прутом, Эд с полковником изучали следующий коридор. «А вот и вход во внутренние помещения НИИ», — сверился с картами пуля. Сквозь открытую дверь доносились запахи сырости, грибов и пыли. Дверной проем порос густой паутиной, свисающей неоднородным белесым пластом. «Слава создателю! Никакой гнили и сырной вони! Значит, в галерее нет и трупов, покойных или беспокойных!» С облегчением вздохнул Пуля. «А вот пауков стоит опасаться. Кто может знать, во что они мутировали за долгие годы?» Самое время признаться, — смутился дух, и нижняя губа его предательски задрожала. — Кажется, я арахнофоб, боюсь этих тварей до жути, даже когда тапком их бью, аж нутро съеживается. — Лично мою фобию лечит наличие винтовки в руках, — оскалился бочка. — Думаю, эти паучки не того калибра, чтобы бить их тапком. — Ой, не начинай, — вконец побелел и так бледнолицый дух. «Снорков не боюсь, пси-собак там разных, а твари, у которых больше четырех лап, вызывают во мне приступы глубокого отвращения. В таком случае сочувствую», — усмехнулся Бесо и указал рукой на белесые огоньки, скользящие по потолку в кромешной темноте коридора. «Твою мать!» — с чувством выругался фанат. «Огромная тварина, шустрая!» Он нацелил винтовку в направлении мутанта но паук не спешил выходить на свет. Он затаился за грудой разбросанного у двери металлолома и закрыл глаза. «Маскируется, умный», — цокнул языком Петренко. «Эй, дух, ты там жив?» — перевел он взгляд на истине бледного, застывшего за его спиной Фримена. Дух ничего не ответил, а лишь перезарядил оружие и дрожащими руками направил его дуло во тьму. Паук, будто почуяв страх, Застрекотал лапами, толстыми, как табуретные ножки, но, будучи ночным созданием, под свет фонарей он не стремился, а занял выжидательную позицию, не выходя из укрытия. Первым сдался бочка. «Надо мочить этого гада! Смысл ждать!» «А ты уверен, что пули не застрянут в хитиновом слое?» — выразил сомнение пуля. «Я читал про похожих тварей в сталкерской сетке». Мужики живо писали как на отбились от арахнидов в подземельях темной долины. Пистолетные пули хитин не пробили, и сталкерам пришлось гасить тварей с помощью подручных средств. При том, что те пауки размером не превышали таксу, а этот, судя по очертаниям, не уступает в габаритах ротвейлеру. Прицелившись во тьму, фанат сделал пробный выстрел. Тварь недовольно заверещала и скрылась в глубинах коридора. Послышался скрежет гравия и тихий скрип. «Похоже, что паук нашел убежище в каком-то люке». «Упс!» — прошептал Долговец. «Молодец!» — осклабился бочка. «Спугнул, тварь! Теперь она затихарилась и выжидает момент куснуть духа за задницу». Включив фонарь на максимум, Петренко осветил коридор. «Будем на чеку. Бочка, не выкидывай арматуру на всякий пожарный». «Если не поможет бронебойная пуля, воспользуемся дедовским методом. Как говорится, против лома нет приема». Пошарив мыском берца в груди хлама, Петренко отыскал в ней еще один искореженный пруд и удовлетворенно крякнув, шагнул во тьму. Фанат с карасем скользнули за ним словно тени, держа оружие наготове Финик, грозно стреляя глазами, завертелся по сторонам, как флюгер. «Блин!» Все время мерещится шорох его лап. Но, вопреки ожиданиям, тварь нам больше не показалась. Напротив, создавалось впечатление, что она целенаправленно сбежала. Возможно, предупредить собратьев о нашем появлении. Главное, чтобы этот паук не привел товарищей на наш праздник жизни. В очередной раз прочел мои мысли Муд.